Глава пятая До своей комнатушки в таверне Рейна так и не дошла. Зайдя внутрь этого заведения, чья криво выведенная красными буквами вывеска гласила «Тихая гавань — лучшее питейное место», девушка направилась было прямиком к хозяйке, однако, услышав разговоры торговцев и моряков, остановилась на полпути. Под ее ногами скрипнули старые половицы. В зале таверны было не слишком многолюдно в этот час, поэтому она без труда различила суть и предмет разговора. Падальщик снова в порту. Опять взялся за свое. Слышали вести из Валоса? По всей стране объявлен траур. Все наследники Валии мертвы. Упасись, Эмидея, что настолько ожидает в ближайшие дни? Плащ с капюшоном надёжно скрывал её лицо и тело. Рейна не могла не волноваться, что будет узнано. Однако оставаться посередине зала было бы слишком подозрительно. Поэтому она присела за один из столиков, жестом подозвав к себе хозяйку для заказа питья. «Королева Аделла здравствует?» «Пока да, но это дело времени. Когда в стране вспыхнет переворот, Не води с падальщиком дел, Наиль. Он помогает южанам и способствует разжиганию мятежа в Валийских горах. Падальщик, шакал, валийский пес. Все эти красноречивые прозвища Каспар Дрейк получил отнюдь не за добрые поступки. Рейна была в курсе его некоторых грязных дел. Однако ее приемный отец был лучшим шпионом во всей Валии и умел очень тщательно скрывать свои тайны. Рейна до побелевших костяшек сжала ручку кружки с Сидром. Если всё, о чём сейчас говорили, правда, то... Каспар и она были в одном городе. Она вынула из мешочка монету и положила её на стол за Сидр. Медленно пошла к выходу, прокручивая в голове полученные сведения. Оказавшись на улице, она пошла искать банк. Больше она не будет такой глупой, чтобы носить с собой все деньги. По пути Рейна нашла лавку с оружием и купила самый простой кинжал. Захватила плащ подешевле и только после этого нашла банк. Положив туда все деньги, кроме пары золотых монет, Рейна поместила кинжал самах и плащ туда же, на сохранение. После она вышла на главную улицу и отправилась прямиком в порт. Она еще ни разу не была в Нанкаре, но до ее ушей В валаском дворце доходили шепотки слуг о том, что Каспар часто там бывает. После заключения договора, в котором Мирия буквально повисла на шее у Валии, Каспар наведывался туда чуть ли не каждые два месяца. Королеве докладывали, что он налаживает там морские пути и торговлю с Мирией и Валией. Но, кажется, он занимался там совсем не этим. Рейна зашла в одну из рыбных лавок и под капюшона приветливо улыбнулась хозяину. Сейчас ей было не до размышлений и расследований о том, зачем являлся в Нанкар ее приемный отец, ей нужно было добыть сведения. Уже через несколько часов Рейна пыталась удобнее расположиться на черепичной крыше, следя за всем, что происходило на освещаемой лишь тусклым светом фонарей площади. не на этот дом далось ей нелегко, но хороший угол обзора того стоил. С гавани дул холодный ветер, каждый раз норовя сдуть с неё капюшон. Этот дешёвый плащ грел из рук вон плохо, но Рейна бы не стала пачкать свой прошлый в этой грязи. Удивительно, на этой крыше находились даже тонкие рыбьи косточки, однако котов, устроивших здесь хороший пир, видно не было. Над головой Рейны простирался балкон, а под её ногами обрывалась черепица. В своей руке девушка держала на готове купленный кинжал. Несколько фигур появились на площади сразу же, как только заморосил мелкий дождь. Рейна сверилась часами на башне. Они пришли вовремя, как и рассказали ей источники. Девушка глубже натянула капюшон на голову и постаралась не стучать зубами. На крыше, продуваемой всеми ветрами порта, было очень холодно и мокро, и этот мертвенный холод пробирал её до костей. Как назло, дождь усилился и стал приглушать разговоры на площади. Рейна оценила обстановку и решила перебраться поближе. Аккуратно сползя с крыши на очередной балкон, она мягко приземлилась на пол. Отсюда она уже лучше различила очертания фигуры Каспара. С новой точки наблюдения ей было гораздо проще его рассмотреть. Даже несмотря на то, что его лицо скрывала шляпа, она могла бы заложить десять золотых, что это был он. За столько лет она научилась безошибочно распознавать его по фигуре. Укрывшись под каменной вазой, Рейна вновь просчитала расстояние, что отделяло её от Каспара. Она уже делала это днём, когда осматривала местность, но решила ещё раз удостовериться в правоте своих суждений. Действительно, с этой точки попадание в сердце Каспара будет метким и точным. Рейна приготовила кинжал. До неё доносились обрывки разговора, но они казались ей несущественными. И ради этого она сменила изначально выбранный пункт наблюдения. Что ж, Эту информацию она возьмёт на заметку. Но сейчас её цель была иной. Рейна подалась чуть в сторону, открывая себе возможность для манёвра. Она должна была убить его с одной попытки, с одного прямого попадания в сердце. Шум в ушах заслонял ей всё. А тем временем дождь превратился в ливень. Её пальцы немного скользили на рукояти кинжала. Она замешкалась всего на секунду, Но этой секунды ей хватило, чтобы она заметила, что вблизи на свету щетина на лице Каспара не светлая. Она была рыжей. Ох и Нет! А потом Рейна резко обернулась. И прежде чем её глаза закрылись, а она, оглушённая, отключилась, Рейна увидела лицо своего приёмного отца. Первое, что она ощутила, — металлический привкус крови во рту. Второе — пронзившую виски боль. Рейна застонала, но из-за кляпа во рту получилось нечленораздельное мучание. Девушка медленно раскрыла глаза, морщась от тошноты и головокружения. Перед её взором всё плыло, и ей пришлось фокусировать свой взгляд, который уперся в большие мужские ботинки. Рейна подняла голову. Каспар Дрейк стоял перед ней, криво ухмыляясь и спрятав руки в карманы штанов. Он чуть наклонил голову, рассматривая Рейну своими серо-голубыми глазами, такими же, как и у неё. На его притягательном лице, не лишённом мужского очарования, угадывалась отросшая светлая щетина. Глаз касались светлые волосы которую он любил зачёсывать набок. Каспар был в два раза старше Рейны, но при этом за это время не растратил своей харизмы и живости ума. Точнее, наоборот, с годами он стал только изощрённее в своих делах и желаниях. «Здравствуй, доченька!» — глубокий баритон, ласкающий слух. Каспар умел говорить так, что от любых его слов плавились кости. Но на Рейну это никогда не производило ни малейшего впечатления. Ответить ему она не могла. Во рту Рейны был кляп. «Какая приятная встреча! Знаешь, моя доченька, моя луночка, я был приятно удивлен, не найдя твой труп той ночью». Каспар отошел чуть дальше и налил себе из графина янтарную жидкость в стеклянный стакан. Каспар никогда не называл ее дочерью. Ни разу не сказал ей даже ласкового слова. Он всегда вел себя с ней так, будто она была куклой или же пустым местом. Тенью той, кого он баловал, любил и возил на пони. Рейна аккуратно осмотрела обстановку. Ее притащили в помещение, похожее на личный кабинет. Лакированная мебель, картины. золотые подсвечники. Здесь она, пачкающая ворс рунийских ковров своей кровью, что текла из разбитого виска, казалась крайне неуместной. «Не хочешь объяснить, почему ты до сих пор жива, моя дорогая дочурка?» Взгляд Каспара прожигал льдом. На нем был его излюбленный костюм, белого цвета, с золотыми запонками. Он вытащил из своего нагрудного кармана такой же белоснежный платок с вышитыми там золотой нитью инициалами КД и промокнул сочащуюся из раны на виске Рейны кровь. «Ах да, ты же не можешь!» Рейна дернулась на стуле, зашипев на него. Она была туго связана по рукам и ногам, и, увы, все те премудрости освобождения от пут, которым ее обучал сам Каспар, Он учёл. Рейну связали крепко и надёжно, без возможности самостоятельно выпутаться. Ну-ну. Каспар даже не дёрнулся. Неужели ты мне не рада? Да она просто на седьмом небе от счастья. Девушка уже минуты пыталась вытолкнуть изо рта кляп, но пока безрезультатно. Поэтому за неимением других средств вместе. Рейна смерила его взглядом, в который вложила всю свою ненависть и злобу. Ее рука бы не дрогнула, если бы Каспар Дрейк испустил свой последний вздох. Рейне было его не жалко, он заслуживал этого. И даже не потому, что ему было все равно на ее состояние все ее детство. Нет, она просто прекрасно понимала уже много лет, что за лицом Каспара прятался хищник. который заманивал их всех в ловушку не один год. Рейна смотрела на его лицо, знакомое ей до последней родинки, на такие схожие черты с ее, на светлые волосы, мягкий изгиб губ. Дыра в ее сердце ширилась, ему нельзя было верить. Но когда-то, будучи маленькой девочкой, она совершила эту ошибку. Ведь она мечтала о том, чтобы у нее был отец. Ты моя кровь, Луна. И вот он, во всей красе, убийца Канны и всех ее братьев и сестер. Ее убийца. Яблочко от яблони недалеко упало. Что ж, теперь Рейна узнала, в кого она была такой жестокой. Она всего лишь хотела семью. Но такой отец ей был не нужен. Мне вот интересно. «Как ты смогла улизнуть? Кто тебе помог и как ты выжила?» Начал рассуждать Каспар, задавая вслух риторические вопросы. «Я ведь всё просчитал до малейших деталей. Всё должно было пойти по плану. Но вот мы здесь спустя несколько дней, и вполне себе жива». Он почесал свой подбородок. «Что ж, «Наверное, не стоило доверять такое дело тем, кто косвенно был с тобой знаком. Приму к сведению на будущее». «На будущее?» Рейна ещё дернулась на стуле, и в этот раз ей удалось выплюнуть кляп изо рта. Волосы прилипли к её лбу, мокрому от пота и крови. «Зачем?» — закричала она ему в спину, когда он отошёл от неё к окну, за которым плыли тусклые облака. «Зачем ты это сделал?» «Зачем ты убил меня, отец?» мысленно добавила она. Ее голос сорвался на хрип, по ее щекам потекли слезы. Она ведь в детстве и правда считала его своим отцом. Каспар дал ей свою фамилию. Он забрал Рейну из приюта. И в глубине души такое предательство, которое она осознала лишь сейчас, ранило ее. повторил Каспар, обернувшись со снисходительной улыбкой. «Зачем что?» Он провоцировал ее на открытый вопрос. Хотел увидеть ее слабость. Каспар знал, что Рейна всегда нуждалась в нем и в его одобрении. Поэтому она и бездумно согласилась на этот план с поездкой на подписание договора, так как хотела, чтобы он ей угордился. Взгляд Рейны стал безумным. Глаза были влажными от слёз. Она это не скажет и не признается ему. Никогда. «Зачем было их убивать?» Осипший голос, больше похожий на хрип, вырвался из её горла. «Затем что они мешают?» Просто ответил ей Каспар, садясь перед ней на корточки. Сама Рейна была привязана к железному стулу. Если бы не слабость, она могла бы встать и снести его с ног. Но для таких манёвров ей не хватало сил, и Каспар это прекрасно знал. Они мешали мне, я их убрал. «А я тебе тоже мешала?» — спросила Рейна и усмехнулась. «Ты? Я?» «Да, ты моя кровь, и это тоже проблема». Рейна тихо засмеялась, внутренне заживо сгорая в агонии. Каспар молча наблюдал за ней. Тогда зачем было ждать так долго? Их диалог заполняли сплошные «зачем» и ни одного «почему». Это могло случиться и раньше, но ты тогда всё испортила. Сначала Рейна не поняла, о чём шла речь, а потом вспомнила. И её смех тут же прекратился. Столица. Три года назад. Покушение на Канну. Полуразрушенный дворец. Гибель короля Валии, выкидыш у королевы, сильные ожоги у Дианы на ручках, оставшиеся с ней навсегда. Так это... был ты. Она не вопрошала, Рейна утверждала и ждала подтверждения, словно пощечины. «Да, я...» Слова ударили её наотмашь. «Тварь!» Тут уже настал его очерёд смеяться. «А ты всегда была неблагодарна!» Он поднялся и окликнул кого-то из коридора. «Пора закончить то, что было начато слишком давно. Они же были твоей семьей!» Ее крик был полон боли и слабости. Они были ее семьей. Он был ее семьей. Принцесса Канна и Диана, принц Ронан и Даррел, королева Аделла и король Рональд. «Отведите её в камеру». Не оборачиваясь и не реагируя на неё, обратился Каспар к двум вошедшим в кабинет мужчинам. Судя по чертам их лиц, они были из мирийцев. Значит, её не успели увести далеко, пока она была без сознания. Это было уже хорошо. «Я подойду чуть позже». Двое амбалов с лёгкостью её подхватили за руки, отматывая от стула и волоча к двери. Рейна зашипела и начала изворачиваться, а потом и вовсе укусила одного из них. Ответ на такое поведение последовал быстро. Боль от удара кулаком выбила ей из лёгких весь воздух, собранный для крика. Прежде чем её вытолкнули на лестницу и больно спустили по ступенькам, она ещё раз поймала на себе взгляд Каспара. «Я тебя убью», читалось в её глазах, подёрнутых пеленой, когда она на него посмотрела. «Это я тебя убью, доченька», отвечал ей взгляд Каспара. После спуска с лестницы в подвал Рейна перестала ощущать свои конечности. Всё её тело превратилось в один сплошной сгусток боли. Из рассечённой губы в рот текла кровь. Когда девушку бросили на холодный каменный пол, укрытый соломой и тряпьём, её развязали. чтобы заковать в цепи. Решётка в камеру захлопнулась, на неё скользнул увесистый замок. Рейна еле-еле лязгнула кандалами на запястьях и лодыжках в попытках встать, когда у двери возник Каспар. Он оглядел её, немощную, и улыбнулся. «А теперь проведём эксперимент. Что быстрее тебя добьёт? Голод? Жажда? «Или туман. Думаю, ты прекрасно понимаешь, что камень вокруг тебя обычный. Но могу тебя сразу обрадовать. Твоя камера с шумоподавляющим заклинанием. Правда? Приятный сюрприз». «Я тебя убью!» — прошипела или, скорее, проскулила Рейна, распластанная на полу. Каспар не обратил и своего внимания на ее слова. и уже собирался уйти, когда ударил её больнее, чем кто-либо. «Ах, и да!» Отвечая на твою реплику, «Мне не нужна была семья, хоть она у меня и была, а у тебя её никогда не было и не будет. Ты никому не нужна, никому. Мне тем более. Я не твой настоящий отец». И никогда им не был. Эти слова раздались похоронным колоколом в её сердце. По щеке скатилась слеза. Удаляющиеся шаги Каспара затихли. Хлопнула стальная дверь подвала. Рейна осталась умирать одна.